Глава седьмая. Привет от комсомола. Сегодня закончил работу пораньше, не в 23 часа, как оно было в последнее время, а в 21. А все потому, что нынче, как говорят в этих местах Нонича, состоялось лишь одно совещание, да и то связанное с одной, не самой важной проблемой, вставшей перед губкомом. Следует ли принимать в ряды РКПБ людей, чье прошлое недостаточно чистое? Тех, кого задерживало ВЧК или кто подвергался фильтрации? спорили не очень долго, потому что с самого начала предложили высказаться мне, а я высказал свое мнение, что в каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально, и вопрос о приеме в ряды РКПБ – это тоже индивидуальный процесс. Тем более, что с прошлого года существует кандидатский срок, в течение которого можно оценить будущего коммуниста, а коли понадобится, так и затребовать на него дополнительные данные». А уж попасть в ВЧК или пройти фильтрацию может любой и каждый, тем более, что среди задержанных добрую треть составляет молодежь, насквозь несознательная, отправленная на фронт под угрозой репрессий. Потому лупить людей кувалдой по головам не стоит, а напротив, нужно дать им время и возможность осознать свою неправоту, а членство в партии поможет им стать достойными строителями светлого будущего. И вообще, в белом и с крылышками у нас никого нет. Радуясь, что смогу урвать лишний час другой сна, оставил последнее указание дежурному, а сам спустился вниз. По должности мне теперь положена машина, целый Роллс-Ройс с утепленной кабиной и обогревом. Кажется, раньше он возил самого Чайковского, а до этого принадлежал архангельскому губернатору. Мне же достался по странной случайности, все автомобили к моменту моего назначения уже разобрали и перераспределять авто в свою пользу показалось не слишком удобным. А этот красавец после какой-то аварии пребывал в гараже и никто из руководства губернии на него не претендовал. Зато среди моих подопечных оказался неплохой автомеханик, которого я приспособил к делу. Парень отрихтовал вмятину, отрегулировал двигатель и теперь у меня, к зависти всех прочих номенклатурных персон, самый лучший автомобиль во всем Архангельске. Председатель губы сполкома Михаил Артемович уже подкатывался ко мне, мол, не хочу ли поменять свой Роллс-Ройс на две машины попроще. Дескать, негоже руководителю советской власти иметь машину хуже, нежели начальнику ЧК, на что я лишь фыркнул. Дескать, а где-то раньше был, пока авто простаивало. Тем более, что Роллс-Ройс использовался не только как мое личное, но и как служебное авто. На нем ездили арестовывать особо важных злоумышленников, выезжали по необходимости в окрестности. Были бы бензоколонки, можно далеко ездить, а с канистрами неудобно. Но сегодня, впервые за много дней, я решился пройтись пешком. Мне идти-то тут всего ничего, но хотя бы голова отдохнет от затхлости кабинета и лютого махурочного дыма, исходившего из кабинетов моих подчиненных. Я бы их вообще выгонял курить на улицу, но, увы, эпоха еще не та. Курили везде и всюду, а на совещаниях я старался найти местечко у окна, чтобы имелось хотя бы чуть-чуть свежего воздуха. Но сразу скажу, помогало слабо». Владимир Иванович, завтра, как всегда, для порядка поинтересовался Антон, мой водитель и автомеханик. Ну да, без четверти семь, кивнул я. Начинать рабочий день в семь утра очень даже неплохо, а приходить раньше смысла нет. Вот еще бы заканчивать часов в семь-восемь вечера, чтобы нашлось время почитать книги. Это было бы здорово. Но у меня сейчас едва находилось время, чтобы просмотреть правду, да бегло полистать известия Архангельского совета. «Может, все-таки на машине, Владимир Иванович?» – спросил мой водитель, переминаясь ноги на ногу. Я только махнул рукой, решив, что пока иду домой, приведу в порядок мысли и слегка отойду от рутинных дел. Эх, плюнуть бы на текучку, на административные и организационные дела, да и заняться чем-нибудь интересным. Мне до сих пор не давало покоя наследство английского поляка или польского англичанина Зуева. Его кабинет в Архангельской библиотеке до сих пор опечатан по моему приказу, а почтовые карточки лежат в моем кабинете». Жандармский специалист, некогда бывший ротмистром, со странной фамилией книгачеев, привлеченный к работе, лишь пожимает плечами. Сам он не шифровальщик и с картинками как средством передачи информации ни разу не сталкивался. Его делом была перлюстрация почты подозрительных лиц, включая и нашего библиотекаря. С ротмистром Книгочеевым у меня вообще произошла любопытная история. оказывается он является активным читателем архангельской городской общедоступной библиотеки и когда эксститулярный советник макаров привел экс- жадаррма ко мне тот внимательно посмотрел на меня и спросил гражданин начальник вчк а вы в библиотеке не работали лицо не ваше знакомо но оно раньше выглядело чуточку моложе бороды не было я сам не жалуюсь на зрительную память но книгачеева от чего-то не помнил Впрочем, из своего закутка, именуемого «Переплетной мастерской», сложно что-либо усмотреть. К тому же, желающих заполучить книгу оказывалось больше, чем я мог бы запомнить. Скрывать свою службу в библиотеке смысла не было, и я кивнул. «Скажите, товарищ начальник, можно просто, Владимир Иванович?» – разрешил я. «Да, Владимир Иванович, если вы работали в библиотеке, значит, ВЧК интересовал господин Зуев?» полюбопытствовал книгачаев. «В том числе и он», – ответил я, слегка покривив душой. «Опять-таки, та самая случайность, что является неопознанной закономерностью». «Знаете, а я начинаю уважать чрезвычайную комиссию, хотя в июне 18 меня чуть не расстреляли», – покачал головой бывший ротмистер. «Знаете, даже странно», – хмыкнул я, едва не прибавив, – «у вас все еще впереди», но не стал пугать человека. Сказал только, «обычно сотрудников вашего уровня арестовывали раньше». «У нас даже начальника управления генерала Мочалова арестовали лишь в конце июня», – сообщил Книгачеев. «А разве последним начальником жандармского управления был неполковник Фагоринский?» Удивился я, вспомнив, что полковник сейчас пребывает в Крыму. Нет, Егор Матвеевич ушел, или, как я недавно узнал, его ушли в мае 15-го года, а на смену ему пришел генерал-майор Мочалов. Фагоринского вынудили уволиться, потому что он начал проявлять интерес к библиотекарю. Но Егор Матвеевич передал свои материалы преемнику, а генерал, хотя и в меньшей степени, но тоже занимался Зуевым. Интересно, а куда могли подеваться материалы Мочалова? Не то спросил, не то подумал вслух я. Насколько я помню, товарищ Лукьянов, начальник Архангельского ЧК, при аресте генерала изъял из его квартиры все рукописи и бумаги. Скорее всего, там имелись и материалы по Зуеву. По крайней мере, копии писем, что мы снимали с писем директора библиотеки, я передавал генералу. «Официально нам вообще запретили трогать Платона Ильича, но неофициально, знаете ли, мы по нему работали». Фамилию Лукьянова я уже слышал. О бумаге, вероятнее всего, чекисты отвезли на улицу Лютеранскую, дом 7, где тогда размещалась ЧК. После захвата города интервентами и белыми, в здании АрхЧК располагались и штаб, и еще какие-то организации. Искать теперь бумаги, изъятые у Мочалова, бесполезно. Но может попробовать? Надо только уточнить, кто сейчас занимает здание. Уж не штаб ли бригады, где служит мой друг-комиссар? Ладно, отправлю туда кого-нибудь из ребят, пусть пошарят по чуланам, по чердакам. Шансы, что удастся что-то найти, близки к нулю, но что я теряю? Когда я вошел в должность, то пытался отыскать хотя бы какие-то следы своих предшественников, стоявших у истоков Архангельской ЧК. Но, увы, кто погиб, защищая город, а кто был позже расстрелян или замучен в концлагере. Одно могу сказать, парни и девчата в составе АрхЧК аж три девушки труса не праздновали и дрались до конца». А ведь ребята раскрыли злосчастный заговор за неделю до переворота, и вполне могло бы так случиться, что никакого вторжения и не случилось. Просто из-за недостатка опыта они чуть-чуть поспешили, арестовав второстепенных лиц, позволив скрыться настоящим главарям вроде Чаплина. Но я все равно их всех отыщу, пусть даже мертвых. Все-таки есть надежда, что хотя бы кто-нибудь остался в живых. Мало ли, как могла сложиться судьба. «Увы, Владимир Иванович, по Зуеву я вам ничего не могу сказать и ничем не могу помочь», – развел руками отставной ротмистер. «А что с генералом Мочаловым?» – поинтересовался я. «Его архщака не расстреляла «Он теперь не то во Франции, не то еще где-то. Арестовать-то его арестовали, но даже допросить толком не успели. В августе началось вторжение, стало не до него». А потом генерал взял семью, сел на ближайший корабль. «Мы ему говорили, что нелепо уезжать из страны, если большевики вот-вот падут, но генерал сказал, что большевики никуда не денутся, а падем мы». «Значит, по карточкам ничего», – подытожил я. «Пока ничего, но, может, впоследствии что-то и выясним», – утешил меня бывший ротмистер. «Почтовая карточка может быть и проверкой связи, дескать, информация получена». В этом случае открытки можно смело хранить, не находя в них никакого потаенного смысла. А еще возможен вариант, что иллюстрация служит неким приказом – обратить внимание, выяснить и так далее. Агент мог заранее иметь некую книгу с условными картинками или с их описанием. Получил открытку, смотрит рисунок, а там уже готовая схема действий или определенный приказ. В общем, тьма вариантов, но коль вариантов тьма, то мы исходим из принципа Аккама. Выбираем самый простой и считаем, что открытка – это всего лишь сигнал агенту, что его информация получена. Кивнул я, давая понять экс-ротмистру, что мы тоже почитывали не только классиков марксизма-ленинизма, но знакомые с трудами более древних философов. Правда только в цитатах. Я шел и мечтал, как стряхну с плеч все эти начальственные заморочки и возьмусь таки за интересное дело. И Зуевым хотелось бы поставить точку, пусть он теперь и за пределами советской России, и с его агентурой. Надо бы кого-нибудь из ребят, кто потолковее, специально отрядить по этому направлению. Пусть библиотеку изучают, квартиру Платона Ильича, мне не до нее». отрабатывают все архангельские связи библиотекаря. Что-нибудь да найдут. Только кого? Может, Кирилла? Впрочем, размышления и воспоминания не помешали мне заметить, что между домами скользнули две какие-то странные тени, пытавшиеся избежать освещенных мест. Впрочем, в апреле 2020 года в 10-м часу вечера освещенных мест в нашем городе маловато. «Разумеется, можно предположить, что в меня влюбились две отчаянные архангельские гимназистки, провожавшие до дома объект их воздыханий. Но если следовать многомудрому Уильяму из Аккамы, меня снова собираются убивать». Как бы ни взначай, я сунул руку в карман и снял браунинг с предохранителя. До места, где я продолжал квартировать, оставалось всего ничего – Но путь проходит по открытому пространству, а впереди еще один дом. И там, по логике, должен быть кто-то еще. Скорее всего, меня собираются взять в классические клещи. Это просто совпадение или меня давно караулят? Так, начнут стрелять сзади, если не попадут сразу, я побегу змейкой, а тот, что в засаде, поймает меня на прицел? Ох, ребята, да вы малость перемудрили. А ведь вы сейчас нервничаете, желаете поскорее покончить с этим грязным и мокрым делом, мечтаете пристрелить этого чекиста. Не дожидаясь, пока начнутся выстрелы, метнулся вправо и вместо того, чтобы изображать императора Александра Второго, бегающего под пулями, развернулся и присел на одно колено. «Есть!» Преследователи выскочили и принялись стрелять, только не по мне, а по тому месту, где по их мнению я должен быть. А! Раздался крик боли. Я же говорил, перемудрили. Кто же устраивается в засаде на линии огня? Теперь вот подстрелили своего. Впрочем, думы думами, а рука уже сама вскинула Браунинг, а указательный палец выжал спусковой крючок. «Один раз, второй. Я и раньше стрелял неплохо, а теперь, когда от этого искусства зависела моя жизнь, а не только запись в аттестационном формуляре, пришлось учиться набирать не только искомые 35, нужные для подтверждения квалификации и классности, а 45 из 50. Потому попал оба раза туда, куда целился». И пуля калибра 6.35 бьет с короткой дистанции, хоть и не так убойно, как 7.62, но тоже достаточно болезненно. «Вишь, катаются по земле, кричат от боли. Не иначе кость мои пули задели. Так, а где третий?» «Как же я вовремя!» Третий, слегка оправившись от ранения, вскидывает оружие, но руки дрожат, и пуля, предназначавшаяся мне, уходит куда-то в небо, а мой выстрел вбивает парню кусок свинца прямо в лоб вместе с лобной костью. Жаль, разумеется, но два языка у меня есть. На выстрелы, громко топая подкованными сапогами, уже бежали патрульные. «А ну, кто стрелял? Бросай оружие!» «Я начальник архангельского губчака Аксенов!» Веско сказал я, помахав удостоверением перед солдатами. В этой части города патрулировали красноармейцы из бригады Терентьева, где и служил комиссаром Виктор Спешилов. И почти все бойцы знали меня, если не в лицо, то хотя бы по фамилии. Я же вместе с ними освобождал Яренск от белых, а такое не забывают. «Ля товарищ Аксёнов, что случилось?» Спросил один из бойцов, похоже, бывший старшим патруля. Присмотревшись, я узнал красноармейца. «Товарищ Ануфриев?» – уточнил я. «Точно, не забыли!» – расплылся солдат в улыбке. «Мы ж с вами вместе в штыковую ходили!» «Было дело!» – кивнул я едва ли не с удовлетворением. Потом развел руками. Но там хоть беляки бились лицом к лицу, а тут чуть рядом с собственным домом не ухайдокали. Про собственный дом, положим, я приврал, но так звучало убедительнее. «Вы-то не ранены?» Заботливо поинтересовался боец. Кивнув на притихших раненых, спросил, щелкнув по штыку. «С этими-то что делать? Может, приколим их, да и все дела? что с ними возиться-то?» «Эх, дорогой товарищ!» Вздохнул я. И хочется, да нельзя. Мне их теперь допрашивать. Ты лучше распорядись, чтобы твои ребята в ЧК сбегали. Пусть сюда машину пришлют и доктора. Ануфриев отправил одного солдата в расположение ЧК, а сам остался со мной. Пока ждали машину, я осматривал злоумышленников. Все трое – молодые парни, лет по 16-17, мне совершенно незнакомые. Оружие – наганы. Допрашивать их сейчас бесполезно, двое в шоковом состоянии, плюс потеря крови. Ну, третьего уже не допросить. «Товарищи, гляньте-ка карманы!» – попросил я солдат. От чего то самому рыться в карманах не хотелось. «Товарищ Аксенов, а можно мы это?» – смущенно спросил Ануфриев. «Ну, у них в карманах патронов много к нагану, можно мы их себе заберем?» «Забирайте. — разрешил я. — Только наганы оставьте, вещественные доказательства как-никак. — Так наганы-то у нас свои есть, а вот с патронами прям беда. Интендант говорит, для красноармейцев только винтовочные положены, револьверных не дам, — сказал Ануфриев, забирая патроны. И впрямь красноармейцам положены только винтовки, но каждый старается раздобыть себе еще и наган. В жизни всякое может случиться. А в ближнем бою пистолет или револьвер – незаменимая вещь. Скоро в шапку убитого красноармейцы сложили найденные трофеи. Три револьвера системы «Наган», часы в стальном корпусе, одна штука, сломанная, патроны непонятного калибра, уточню, монеты Российской империи, и хрена они нужны? Ключи, ничего себе замочки. И... Три комсомольских билета, выписанных комсомольской организацией Архангельского судоремонтного завода. Ничего себе! Это что, привет от пламенного комсомольца Прибылова?